И умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по выселкам на охот. Осень пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен. Вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный, и на гомнах возвышается целый золотой город,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 Да, вот Агафья восемьдесят 83 годочка отмахала. Или разговор в таком роде. И когда ты умрёшь, Панкрат? Не тебе лет сто будет. Как извольте, говорить, батюшка? Сколько тебе годов, спрашиваю? А не знаю, батюшка. Да Платона Аполлонович, ты помнишь? Также с батюшкой ясно помню. Ну вот, видишь, тебе значит никак не меньше ста.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 панёво чуть не прошлого столетия, чуньки покойницкие, шея жёлтая и высохшая рубаха с конифасовыми косяками всегда белая белая совсем хоть в гроб клади а около крыльца большой камень лежал сама купил себе на могилку так же как и саван отличный саван с ангелами с крестами и с молитвой напечатанной по краям под стат старикам были и дворы в выселках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 Когда бывало едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумнея в а в праздник встать вместе с солнцем под густой и музыкальный благовестный свила, умыть цокло бочки и надеть чистую замошную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подков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 Так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день. Местность ровная, видно далеко. Необлёгко и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку. И дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рейс.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 На них сидят копчики. Совсем черные значки на натной бумаге. Крепостного права я не знал и не видел, но помню у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба небольшая, но вся старая, прочная.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 А по бокам этих глаз были крыльца, два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьёв дождем пересыпались с крыш на крышу. И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом. Вы в дом и прежде всего услышишь запах яблок.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 Столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и ветхих золотых храмов никогда не трогали с мест и вот слышится покашливание выходит тётка она небольшая но тоже как и все кругом прочная на плечах у нее накинута большая персидская шаль выйдет она важно но приветливо И сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследство начинают появляться угощения. Сперва дули, яблоки, антоновские, бельбардя, боровинка, плодовитка, а потом удивительный обед. Вся насквозь розовая, вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, Индиур, маринады и красный квас, Крепкие и сладкий присладки. Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрый осенний прохладой.